Постукивая королем джунглей по ладони, Кир выглянул из-за разгромленного уличного киоска на краю Савеловской площади и спросил, а что не так? За спиной его был рюкзак, который он во время остановок не рисковал держать в автовозке. На боку висела катана. Яков Афанасьевич, вооруженный тесаком для рубки мяса, через пролом в стенке киоска забрался внутрь и разглядывал здание вокзала сквозь забранное решеткой окошко. На носу его Поблескивали золотые очки. «Кир Иванович, да все же не так», — сказал он. «Вернее, очень многое». Автовозка стояла в подворотне жилого дома, под которым приткнулся киоск. Маруська была привязана к ней сзади. Последние несколько кварталов они ехали на двешке. «Ты сам странного разве ничего не видишь?» «Не фантастично, странного». Кир огляделся. Площадь была пуста, Ветерок нёс по асфальту мусор из перевернутых урн. Ясное тихое утро. Такое приятно выйти на балкон своей квартиры босиком, в одних трусах, потянуться и сладко зевнуть, постоять, ощущая подошвами прохладный бетон, пошевелить пальцами ног, подышать полной грудью, окинуть благосклонным взглядом городской пейзаж, золотисто-желтый, пятнистый, озаренный солнцем и накрытый косыми тенями домов да и уйти на кухню, готовить кофе. «Вижу странное», — сказал Кирилл. «Людей очень мало вокруг, то есть сейчас вообще никого». «Правильно, а в Москве миллионы живут». «Миллионы!» До того, как купол появился, жена стояла, очень много народу за город уехало. И все равно, оставшимся просто на улицу всем выйти, они бы этих варханов затоптали». Но, допустим, испугалось большинство, затаилось по своим квартирам, хотя сейчас уже подступающий голод их на улицу повагонял бы. Голод, страх неизвестности, желание понять, что происходит. Но ты же видишь – никого. В домах, по-моему, много людей прячется. Кирилл кивнул на 14 этажку возле киоска. Большинство окон на нижних этажах были разбиты, на стене следы пуль, под ней на асфальте осколки бетона, Расколотая плитка и мелкая серая труха. «Хотя дело даже не в гражданских», – продолжал Яков, не слушая его. «Не совсем в них, вернее. Мы в столице. Знаешь, сколько здесь военных, причем разного рода и назначения. Части и штабы. Вот хотя бы на матросской тишине, где тюрьма, казармы отдельного разведполка ВДВ есть. Там же еще связистов полно и прочих сухопутчиков. А милиции, то есть «Полиции в Москве сколько? ВВшников плюс обычная полиция, плюс ОМОН, Альфа, Вимпел, ГБисты, ГРУ. Президентский полк, в конце концов. Куда он подевался, когда в твои с твои по стене стреляли, будто в Средневековье?» «В Средневековье катапульт с моторами не было», – возразил Кирилл. «И потом. Я тогда позже вот что подумал. Внутри Кремля тоже, наверное, портал открылся, а может и не один» поэтому они там сопротивления толком оказать не смогли. «Да это ладно. Ты посчитай ещё училище, академии ФСБ. Везде есть оружие, автоматы, пистолеты, гранатометы, техника. А область? Одна дивизия Дзержинского чего стоит? Или вот в Ясенево целый комплекс СВР, база охрененная, как Пентагон?» «Так вот мы канонаду и слышали», – возразил Кирилл. «Долго ведь грохотало, и пожары были». Если в Арханы все это время из портала своих прибывали, то их уже тоже под куполом дофига. И сейчас еще гарь, слышишь? И вообще, что это за СВР? Так электронные базы данных по идентификации называют. — Служба внешней разведки, — возразил Яков Афанасьевич уже спокойнее. — Да в одном этом вокзале, думаю, немало линейной полиции и транспортной охраны сидело, а теперь не видно никого. Кирилл залез в киоск, сел на продавленной у стены. В Варханов, наверное, катапульты разных размеров, есть и поменьше, чем та на Красной площади, мобильные. Они могли закидать своими снарядами горючими, хотя тут вроде только машины, сгоревшие на улице, а на вокзале пожара не было, кажется. Они пригляделись к зданию с распахнутыми дверями. С виду оно казалось неповрежденным, хотя окна по большей части выбиты. Под вокзалом стояли машины, большинство обгорели. В дымятся даже заметил Кир. Давно их спалили. Может, варханы ту технику жгут, которая под куполом не работает. Яков продолжал гнуть свое. Армия и полиция сразу должны были за дело взяться. У них там порядок есть, четкие инструкции, связь полевая. И что они конкретно сделали бы? Заняли бы оборону, уточнили ситуацию, начали действовать то есть давить варханов. В одном ОМОНе Московском три с половиной тысячи человек личного состава. Это ж четыре батальона. Плюс подразделение обеспечения. У них полно оружия. Гранатометы, пулеметы, средства связи. Они первыми должны среагировать на вторжение. Что им эти автоповозки с броневиками смешными? Дробовики какие-то. Да варханское оружие против нашего. куром курам насмех, ты пойми. «Даже электрооружие, если рассудить, чепуха какая-то!» Кир скептически фыркнул и нагнулся, увидев под стеной киоска железный ящичек, незамеченный мародерами. «Ты не преувеличиваешь, возразил он. «Военные действовать-то начнут, но хаотично, панически, ни черта не понимая, не имея приказов от начальства. В такой-то ситуации, когда купол этот над головой электроника вырубалась а из каких-то зеленых облаков по всему городу странные чуваки лезут, Да половина, если не больше тех же полицаев просто домой разбежится, всеми спасать и самим спасаться. А ты мне про порядок и четкие инструкции. Ну какие еще инструкции? Если над вами возник зеленый купол, который бьется молниями, лечь и ползти к ближайшему кладбищу, захватил лопату. Яков, качая головой, повернулся к нему. Ты, Кирилл, прости, пожалуйста, какой-то хиппи волосатый. Ты полагаешь что если ты такой разболтанный, так и все такие же. Не понимаешь, что есть люди с дисциплиной, ответственностью за других, с моралью, в конце концов, не одни трусы и паникеры». Кирилл на хипе не обиделся. Его вообще трудно было оскорбить. Не очень-то он прислушался к чужому мнению о себе. «Ясно, что не одни», — согласился он. «Но их хватает наверняка». «Нет, постреляли, конечно, какое-то сопротивление оказали». Но в целом, если в Архане такое уже проделывали, а мне именно так кажется, если у них все схвачено, обкатано, а для наших это впервые, если такое вот невероятное в городе происходит, то сопротивление захлебнется. Уже захлебнулось. Вероятное, невероятное. Если обнаружился противник, захватчик, то военные его уничтожать будут, а не о невероятном раздумывать. У среднестатистического солдата, Кир, «Равно как и у сержанта, майора или капитана, с воображением не очень. Поэтому у них реакция не такая, как вот у тебя, да и у меня тоже. Они пространная и фантастичная, особо размышлять не будут». «Ну, короче, вот...» Устав от спора, Кирилл махнул рукой вокруг. «Я вижу то, что вижу. Ты, может, что-то другое видишь? Нет? Ну так их хватит болтать!» Он раскрыл железный ящик. «О, инструменты!» «Нужны нам инструменты, Афанасьич!» «Никтамер!» — сказал Яков. Смысл был непонятен, но он явно ругался. «Что?» — спросил Кирилл. «Мать вашу, вот что! Это на французском. Не обращай внимания, из меня иногда самого выскакивает. Что ты там говорил, инструменты? Где?» Он оглянулся, и Кир ногой подпихнул к нему ящик, где лежали плоскогубцы, набор отверток, ключи и прочее в том же духе. Отнеси, наверное, на повозку. Сейчас таким лучше не разбрасываться. Прав ты. Я действительно болтаю много. Просто потому, что растерян. Пойду разведаю обстановку. Кир встал со стула, поднял ящик. Какую еще обстановку? Вокзальную. И в подземном переходе, вон где метро. Хотя там, наверное, тоже закрыто. В общем, я туда и назад. Ты ящик положи, только тихо, не извякая. И Маруське корму задай. Видишь? Она мордой в борт тычется. И назад сюда, чтобы видеть, когда я знак дам. Давай, Кир Иванович, время дорого. Нам дальше надо. Уже недалеко осталось. я через пролом вылез из киоска и быстро пошел в сторону подземного перехода, откуда можно было попасть на станцию метро Савеловская. Рано утром по дороге сюда они миновали Тимирязевскую и дмитровской и проходы в обе были перекрыты тяжелыми железными затворами. Яков объяснил, что большинство станций метро при необходимости превращаются в бомбоубежище, и там внизу, возможно, сидит сейчас куча народу. Или наоборот, мало совсем. Попробуй разберись, если снаружи к ним не достучаться. Выбравшись из киоска, Кир подошел к автовозке. Маруська с ноги на ногу и вообще проявляла беспокойство. Поставив ящик, он достал оттуда холщевой мешок, раскрыл Внутри гайки с винтами. Он вытащил все винты, побросал на дно ящика, нашел еще три большие гайки, сунул их в карман, а мешочек завязал и повесил на ремень. В повозке лежала пара больших черных пакетов для мусора, туго набитых травой, которую они нарвали еще за МКАДом. Кир раскрыл один, расправив горловину, положил сзади, и кобыла сразу сунулась в пакет мордой. Все это время он размышлял. А что, если уйти? Зачем ему в конце концов этот агроном? Нет, повозку с лошади он, конечно, уводить не будет. Возьмёт просто один свёрток с едой, а когда Яков вернётся, Кирилла и след простыл. Он вернулся к киоску, наблюдая за площадью. Яков Афанасьевич как раз появился из подземного перехода и заспешил к зданию вокзала. Кир вытащил гайки из кармана и стал поигрывать ими, перекатывая на ладони. «Так что...» может и правда свалить по-тихому. Но что делать ему одному? Афанасьич, по крайней мере, задал чёткую цель. Лэптоп, потом Айзенбах, потом лаборатория Буревого. Кирилл вроде и сам раньше понимал, что разобраться в причинах происходящего можно благодаря данным на лэптопе, а ещё через олигарха и работника в лаборатории, если кто-то из них жив. Понимал, но что он при этом собирался сделать? Сбежать из Москвы, выйти из-под купола. А вот появился агроном и каким-то образом поменял у него в голове плюс на минус. Вернул к более важным целям, чем просто спасти свою шкуру. Да еще и план какой-то придумал сходу. Как лэптоп достать во всяком случае. дороге сюда сказал, что придумал. Еков достиг здания вокзала. Поднявшись по лестнице на крыльцо, встал сбоку от проема центральных дверей с выбитыми створками. Заглянул, поднял тесак, потом шагнул внутрь. Кирилл убрал гайки в карман, взял нож и выдвинул стальные усы рогатки. Вытащил резиновый жгут из рукояти, стал привязывать к ним. Так просто, на всякий случай. А может, подумал он неожиданно, я и Айзенбаху в конечном счете не из подчинился. Работать на него потому стал, что он мне цели какие-то в жизни задавал. Мысль была неприятной. И он тут же мысленно возразил. «Нет-нет, до того я сам себе хозяином был, и жизнь у меня была осмыслена. Я деньги хотел украсть». «Деньги украсть». Сорвавшаяся с одного усы резинка больно щелкнула по пальцу. Кирилл ругнулся и стал привязывать ее снова. «Вот это цель! Стырить деньги! Вот это великий смысл! Денег на планете много!» заполучить части к себе вообще не проблема. Но жизни это смыслности совсем не добавит, наоборот. Ну вот свалит он сейчас от Якова, а дальше что? Мыкаться одному по улицам этим пустынным, да в канализации ночевать? По брошенным квартирам еду искать? Драться за нее с такими же, как он, бродягами? Тем паче сейчас наверняка банды начнут появляться. Почему-то Яков не невзирая на возраст комплекцию, близорукость, наболтовню его и суетливость, добавлял Киру ощущение безопасности. Что-то было в агрономе такое. Нет, надо пока что вместе держаться. С Яковом Кирилл хоть занят чем-то будет, чем-то важным. Ну и помимо всего прочего, его сам агроном интриговал. Кир хотел разузнать о его прошлом не меньше, чем о варханах и причинах вторжения. Он не терпел загадок вернее не так, он их очень любил, то есть любил разгадывать, вытаскивать на свет скрытую информацию. Яков же Афанасьевич пока что составлял одну большую загадку, и он, и его план найти лэптоп, потому что план у него, по словам агронома, был, вот только спутник не спешил этим планом с Кириллом делиться, обещая все рассказать позже. Яков вышел из дверей, присел на корточке, склонив голову, накрыл ее руками и замер. Кирилл закончил с рогаткой, уставился в ту сторону. На улице никого, хотя ему показалось, что здание далеко справа, в разбитом окне верхнего этажа, возникло и тут же пропало лицо, что в соседнем окне прошел силуэт, а чуть позже на крыше мелькнула фигура. «В домах оставались люди, хотя немного, большинство куда-то делись». Яков выпрямился и махнул рукой. Оглядившись, Кирилл быстро пошел к нему. Нож-рогатку он поднял перед собой, прижал к резиновому жгуту гайку, но натягивать не стал. Когда пересек половину площади, Яков зашагал вдоль вокзала и пришлось повернуть, обходя сгоревшие автомобили. «Погоди!» – окрикнул Кир. «Я внутрь заглянуть хочу!» Агроном сделал решительный жест «Нет». «Потом другой. Иди за мной». Сунул тесак в самодельный чехол на левом боку и зашагал быстрее. В результате они встретились только возле угла здания, и недовольный Кирилл спросил «Ну, в чем дело?» «Нельзя туда», бросил Яков Афанасьевич. Был он бледен, на лбу пот. «Да в чем дело-то? Не надо тебе внутрь!» Ровным голосом, не глядя на спутника, повторил агроном. «Давай посмотрим, что с другой стороны». «Но я хочу знать, объясни!» «Прошу тебя, Кирилл, не спрашивай сейчас. Я потом, потом все расскажу. Но заглядывать внутрь не надо. Пойдем туда». «Надоели мне твои недомолвки!» Кир, разозлившись, схватил его за плечо. «Слышь, агроном, ты...» Он не договорил. Рогатка полетела на асфальт, и Кирилл тоже туда полетел. Ноги усметнулись к небу. Он грохнулся боком, больно ударившись ногой о ножны. В рюкзаке что-то разбилось, с глухим хлопком. Дыхание перехватило, Яков Афанасьевич, швырнул Кира через бедро, зажал его руку, выгнал кисть в болевом захвате. Секунду ошарашенный Кирилл видел красное толстощокое лицо прямо над собой. Потом оно отодвинулось, и Агранов вскричал, отпуская его. «Прости, Кир Иваныч, Извини, дорогой! Я просто так вышло, Не хотел я! Случайно!» Он попытался поставить Кира на ноги, Но тот оттолкнул его, вскочил сам. «Ты вообще офанарел? Случайно, блин?» «Это так, ну, рефлекс. Я просто в юности дзюдо занимался. Не хочу, чтобы ты внутрь заглядывал. Ради тебя же, пойми. Тебе плохо будет. Ну вот как мне сейчас плохо, только еще хуже». «Да пошел ты со своим дзюдо!» – заорал Кирилл. Ответом ему было испуганное лошадиное ржание. Не просто испуганное, паническое Следом из подворотни за киоском донеслись крик и тявканье. «Маруська!» Яков бросился туда. Кир, подхватил с асфальта рогатку, побежал следом. На ходу зарядил ее новой гайкой. Он догнал пыхтящего Якова возле киоска. Пока они были на площади, тот закрывал от взгляда подворотню, а теперь она стала видна. Машина стояла на том же месте. сбоку от нее торчали дергающиеся лошадиные ноги. Во дворе позади кричали Рычали эти тявкали. Яков бросился мимо автовозки, а Кирилл сходу вскочил на нее, до предела натянул резиновый жгут, прыгнул на заднюю часть и увидел сверху горбатую гиену. Тварь, поставив на голову Маруське передние лапы, приникла пастью к ее горлу, рвала, разбрызгивая красное, свистнул жгут, тяжелая гайка врезалась в гене в загривок, там хрустнула, она взвыла и тут же кисак прорубил ей спину. Тварь свалилась на Маруську, которая глянула на людей выпученным темным глазом и брыкнула напоследок ногами, и сдохла. Яков вырвал из спины Гены тесак и бросился дальше. Кирилл, спрыгнув, поспешил за ним, на ходу выуживая из кармана вторую гайку. На краю небольшого дворика с перевернутым мусорным баком навзничь лежал человек у разорванной темно-синей форме ГИБДД. Рядом валялась палка, на конце, пробитая большим гвоздем, к острому концу которого прилипли влажные клочья шерсти. Размахивая тесаком, Яков наступал на двух гиен с окровавленными мордами, они пятились и рычали, скаля кривые клыки. Кир выстрелил на бегу, Гайка стукнула в асфальт перед гиеной, срикошетив, ударила ее по лапе. Тварь взвизнула, вторая хрипло залаяла. Выхватив катану, Кирилл бросился к ним. Яков прыгнул вперед, замахиваясь, и твари разом, повернувшись, рванулись прочь. Одна поджимала лапы. Когда они исчезли на другой стороне двора, Яков склонился над раненым. Кирилл ощутил, что штаны сзади мокрые, стащил рюкзак со спины, положил на асфальт и присел над ним. Еще в доме бабки пани он вытащил крабовые палочки, которые они с Яковом сразу съели, чтобы не испортились, и бутыли с водой. Завно наполнил их другой из колодца. Кир две бутылки положил в автовозку, а одну спрятал обратно в рюкзак. И вот теперь она лопнула. Хорошо еще, что лежала в боковом отделении, а не возле лэптопа. Кир достал ее свинтил пробку, сделал несколько глотков и швырнул в бутыль в мусор. «Откуда этот ошейник?» спросил Яков Афанасьевич у полицейского. Сунув катану в нужный, Кирилл выпрямился и шагнул к ним. Раненый лежал неподвижно, только сжатая в кулак левая рука раз за разом била по асфальту. Лицо, шею, на которой был большой кожаный ошейник, грудь и живот его заливала кровь. Яков сидел рядом, прямо в темно-красной луже, растекающейся из-под полицейского, просунув ладонь ему под затылок, заглядывал в глаза. Крови было много. Просто очень много. У Кирилла закружилась голова, он начал сглатывать, чтобы не стошнило, пошире растаял ноги, но не отводил взгляд от тела. Не потому, что хотел быть мужественным, а из практических соображений. Скорее всего, в ближайшие дни кровь и умирающих людей он будет видеть часто. Значит, надо привыкнуть к этому зрелищу, приучить к нему сознание. Почему люди боятся подобных картин? Да потому, что они грубо, резко напоминают о том, что твое тело – просто мясистый бурдюк с кровью, что ты и сам смертен, очень смертен, что лишить тебя жизни совсем не сложно. А теперь смерти вокруг будет много, пора привыкать». Поэтому он смотрел, не отворачиваясь, часто сглатывал и дышал носом, сцепив зубы. «Откуда ошейник, браток?» – повторил Яков. «Я в похоронной команде», – пробормотал полицейский. «В какой команде?» – агроном приподнял голову умирающего. «О чем ты?» Кир присел с другой стороны от тела, но подальше, чтобы не мазаться в крови. Пошарив по карманам, нашел сигарет. Они согнали. Теперь полицейский хрипел, и понять его стало труднее. С каждым словом он бил по асфальту кулаком. «Как дым, сизый такой, тяжелый у земли. Два этажа накрывает, три. Вниз сочится, потом с верхних. Нас, всех, кто там...» Свозить тела. Ошейник, наделив арханы, спросил Кирилл, но подумал, что умирающий вряд ли знает это слово, и добавил: Эти, которые на город напали, они базу Амона накрыли. Закрепил полицейский. Четыре цистерны со всех сторон пустили. Там все мечутся. Сколько трупов, боже мой! Сколько трупов! Мы их стаскивали потом. Он смолк. Бьющая по асфальту рука замерла. Яков нагнулся ниже, заглядывая в лицо, прижал пальцы к шее. Встал, забыв тесак на асфальте и пошел к автовозке, сильно сутулясь Руки безвольно покачивались. Кирилл подобрал тесак, застегнул рюкзак, взял его за лямку и, волоча за собой, направился следом. Агроном, глядя в стену, отвязывал труп Маруськи, рвал ремешок непослушными пальцами. Кир надел рюкзак, снова достал пачку сигарет, вытащил две, прикурил, одну сунул в зубы Якову. Тот кивнул. Сигарета повисла между губ, почти касаясь пухлого розового подбородка. «Что ты видел на вокзале?» – спросил Кирилл. Агроном будто проснулся. Скинул голову. Сигарета дернулась, он судорожно затянулся, ноздрями выпустив дым. Вытащил сигарету изо рта и сказал. «Груда костей!» Большая груда обгоревших костей посреди зала. Очень большая. Кирилл затянулся несколько раз подряд. Тесак он положил на бортик. Яков взял оружие, вытер кровь о пакет с травой и сунул тесак в чехол. Сбросил мусорные пакеты на асфальт, полез в машину. «Человеческих костей?» – спросил Кирилл. «Конечно, чьих еще?» «Тела стащили на вокзал и сожгли. Забирайся, поедем». Кир, залезая на автовозку, мотнул головой в сторону двора. Этот про похоронные команды говорил. «А возле торгового центра, ну где машины ночью горели на перекрестке, я вроде видел одного Вархана с таким курбом на спине. В играх с похожим огнеметчики ходят». «В каких играх? Компьютерных». «Понятно», – сказал Яков Афанасьевич, заводя мотор. «Они обеззараживают город». «Что?» Переспросил Кирилл, но агроном не ответил. Когда автовозка выкатила из подворотни, Яков повел ее по самому краю вокзальной площади. Кир, увидев необычно длинную и широкую антенну над домами, выпрямился и приложил руку козырьком к колбу. «Нет, конечно, это была не антенна. На вершине длинной треноги посверкивал красно-желтый огонь. Он то угасал, то вспыхивал опять». Торчала эта штука на крыше высотного здания далеко от площади. Вспышки были разной длины и повторялись с разными промежутками. Явно какой-то код. Кирилл повернулся кругом, но других сигнальных вышек не заметил. Он снова опустился на лавку и тронул за плечо Якова, сидящего на передке телеги. «Ты как, Афанасич?» Тот, не обращаясь, кивнул, и тогда Кир спросил. «Куда едем?» В одно тихое место возле вокзала. Что еще за место? У меня квартира на Вернадского, может, туда? Нет, мое место лучше. Там друг мой старинный сторожем работает. И живет, считай, там же. Он нас приютит и поможет. В чем поможет? Лэптоп твой найти. Я примерно представляю, как его добыть, если машинка еще там, где ты описал. Да как ты можешь это себе представлять? Спросил Кирилл снова закуривая. Ты же агроном. Яков Афанасьевич, обернувшись, глянул на него странно и сказал «Сейчас вопрос в другом. Сейчас нам надо пристанище себе найти. Вот туда и едем. Не уверен, что друг мой на месте, но надеюсь». «Это если он вообще еще жив», – возразил Кирилл, думая про груду обгоревших костей на вокзале. "Лёша – протянул Яков. «Ну, Лёша, думаю, жив». На фоне зеленого неба даже самые привычные постройки выглядели таинственно и немного угрожающе, будто попали в обыденную реальность из страшной сказки. Игорь, Багрянец и Харек лежали в ресторанном зале возле обрушившейся аппаратной стены, выглядывая из-за кучи битых кирпичей. Солнце едва перевалило зенит. Мотель был прямо впереди, перед ним стоянка, на стоянке несколько шатров. В окнах мотеля иногда мелькали силуэты серых. Во дворе их тоже хватало. Звенел большой точильный круг на треноге, босой чужак в одних штанах точил клинки. Варханы то и дело подходили к нему, приносили новый и забирали наточенные. Кто-то чистил оружие, двое серых копались в моторе точанки Горел костер, над ним на вертеле висела освежованная и выпотрошенная туша теленка без головы и ног. Вокруг стоянки Дугой стояли тёмные щиты высотой по грудь. В некоторых местах их не было, там стояли тачанки, а под углом мотеля – броневик. Из квадратной башенки с откинутым люком торчал ствол пушки. На крыше мотеля прохаживался часовой, а в центре ее высилась тренога, на которой поблёскал серебром большой металлический короб со сдвинутыми шторками на обращенной к ресторану стороне. «Щиты из коры, пробормотал Багрянец. «Видишь, капитан?» Игорь молча разглядывал лагерь врага. «И маловато у них тех щитов. База, небось, второстепенная, Снабжение их пожмотилось много щитов выделить. Они, получается, только стоянку окружают и к мотелю с двух сторон подходят, а с другой его стороны нет щитов. Это связисты. Объел сотник. На крыше семафор. В кубе разжигают огонь или еще как-то свет создают а шторки раздвигают нужные последовательности. Там, наверное, зеркала. Все это дает яркий свет, а на другой базе сигналы принимают и дальше передают. Во какие дела!» – удивился Багрянец. «Ну ты разумный капитан!» «Ладно, так что делать будем?» «У нас же гранатомет!» – зашептал Харек, лежащий с другой стороны от сотника. Глаза его горели, мальчишка предкушал бойню, которую, как он думал, собирался устроить командир в лагере серых. «Целых два. Мы с сотником из в разом, а Багровый с автоматой гасит и...» «Да ты гранатомет-то ты не подымешь», — возразил Павел. «Чего это? Он шесть с половиной килограммов весит, я знаю. А Калаш четыре, а?» «Да все равно. Не сможешь толком выстрелить». «Ну ладно», — неожиданно согласился Харек. «Тогда ты с сотником из гранатомета, а я с Калаша их гашу», — Игорь сказал. «Нет, так не выйдет». Но а как тогда?» «Помолчи, дай подумать». «Ну, для начала, обязательно нам надо нападать на них». «Думаю...» Мальчишка с курсантом глядели на него. «Думаю, да». Хрюк облегченно вздохнул. «Во, значит, вы двое калашей гасите, а я...» «Молчи, — сказал. Нам нужен транспорт». «А может, и не нужен...» возразил Багрянец. Что если за даме из ресторана выбраться через окно кухни? Нас тогда, смотря, не увидят. Мы тогда... А, не, не выходит. Не выходит, кивнул сотник, потому что на краю полигона на башне наблюдения у них пост. С башни вся округа просматривается. Ночью можно потихоньку выползти, но с вами двумя, да с оружием, я не рискну. Это во-первых. А во-вторых... Отсюда пешком долго идти, а у нас еще стволы, пусть и немного теперь, но все равно. Что, бросать их? Ради чего мы тогда сюда вообще пришли? Стволы бросать нельзя, солидно прояснил Схарек. Мы же не дураки. Значит, нужен транспорт. И в-третьих, у нас язык. Захватили мы его по случайности, а когда еще такая случайность выпадет? Стало быть... Пусть даже непонятно пока, как его допрашивать, все равно. Бросать языка тоже нельзя, он даже ценнее стволов. «А его за собой на привязи пешком – это вообще никакие ворота», – добавил Багрянец. «Выходит, нужно у них снова тачанку угнать. Та, которую мы возле въезда в клуб твой оставили, он она, слева, ближе к броневику, видишь? Я по борту узнал, он там продавлен был». Игорь отполз немного назад, повернулся спиной к мотылю и присел, привалившись спиной к обломкам. Было жарковато. Он расстегнул рубашку и закатал рукава. «Так что, капитан, будем тачанку у них тырить или грузовик наш?» «Не тачанку и не грузовик», – возразил Игорь. «Броневик». При этих словах глаза хорька загорелись. «А давай я!» – горячо зашептал он. «Сотник, ну, пожалуйста, я проползу!» «Проберусь там, я умею!» Увидев, как они с багрянцем разом покачали головами, Харек возбудился еще больше и даже попытался встать на колени, но Павел сгреб его за шиворот и заставил лечь обратно. «Но ну вы же не понимаете! Я в таких местах лазил! У нас на районе стройка заброшенная, высокая, двина, пятнадцать этажей! Еще у бати завод! Там только два цеха работают, остальные нет! Мы с пацанами туда Под забором дырка там, мимо сторожей на крыше. Там такие крыши, о, -о, -о, -о, -о застонал Харек сладострастно. Я очень ползать люблю, на верхотулинах всяких. По цехам ходил на спор. по краю прямо сто рублей Ваське выиграл. В колодцах там лазили, в этих вентиляциях, ну и вообще везде. Ну, пожалуйста, сотник, я прямо к броневику подберусь незаметно, в траве проползу и... — И что? — спросил Игорь. Сможешь броневик завести? Быстро, чтобы сразу свалить. А если там внутри кто-то...» «За все время никто из броневика не вылазил, не залазил», – возразил Багрянец. «Не, я не спорю, ясно. Сурок с такой махиной не справится». Хряк вспыхнул. «Сам ты!» Он не договорил, замолчал, уставший, на машину возле мотеля. «Не смогу, наверное», – угрюмо заключил он. «Не смогу броневик завести. А как же тогда?» Игорь припомнил, как мальчишка мгновенно взлетел на кирпичную будку возле канала и спросил, показал на остатки крыши. «А туда залезть незаметно, смурыш?» «Незаметно и быстро, и вниз, если понадобится также спуститься». «А то!» Скочив на четвереньки, Харек пополз в заднюю половину зала, но Игорь схватил его за полурубашки и дернул назад. «Не сейчас, подожди!» «Короче, слушайте внимательно!» «План опасный!» Но в такой ситуации безопасного плана просто не может быть. Главное, сделать надо всё чётко и вовремя. «Багрянец, у тебя часы есть?» «Хрёк, у тебя?» «Нет», – насупился тот, в то время как курсант показал дешёвые сейки на запясть. «Нет, значит. Багрянец, сколько на твоих?» Игорь глянул на ролик, с который снял с руки умершего Ростислава. «27 минут второго. Переставь свои, если другое показывает. Ладно». Сейчас, дайте подумать. Значит, Хорек, мы с тобой будем ориентироваться под действием багрянц. Павел, ты начинаешь первым. Твой выстрел будет сигналом. Какой выстрел? Спросил тот. Слушай, не перебивай. Точно в нужное время откроешь огонь из гранатомета. Прямо по лагерю. Хорь, ровно через минуту начинаешь стрелять из автомата. Дадим тебе АКСУ, легче. «Когда Павел начнет, я буду за мотылем. Они все отвлекутся на эту сторону, и я по пожарной лестнице залезу. Ваши выстрелы заглушат мои, когда охранников там стиму. Поэтому, хорь, тебе через минуту и надо начать. Про себя до шестидесяти посчитаешь, понял? А дальше я вниз прямо на...» Он замолчал, когда из мотыля широким шагом вышла черноволосая амазонка. Приблизившись к костру, а крикнула сидящих вокруг него. Они подняли головы, двое встали. Амазонка заговорила, к ним подошли еще двое. Она показала вверх на треногу с коровом, потом сделала широкий жест, ткнула рукой в сторону ресторана. Погрянец догадался первым. «Языка нашего спохватились! Вот ей-богу! Сейчас искать его начнут! Назад! Тайник тикаем.